Эпилог. Дорогой Эрен. Меня зовут Эрин Пирс. Кажется, я твоя тёзка. Но, пожалуйста, не обижайся, что тебя назвали в честь девочки. У нас обоих классные имена. Но ты можешь называть меня Святая Эрин, потому что я считаю, что я совершила чудо, величайший подарок, который я могла бы тебе подарить. Это любовь двух невероятных родителей. Ты, может, и зародился как моя мечта, но им было предназначено судьбой тебя растить, любить, во всём тебя поддерживать. Будь терпеливым со своей мамой. Она самая упрямая женщина из всех, кого я знала, но у неё также самое доброе сердце и самая большая душа. Если ты будешь похож на неё, когда вырастешь, то можешь считать себя счастливым человеком. Ты наверняка уже знаешь, что твой папа был раньше женат на мне. Он помогал мне и твоей бабушке в очень трудные времена. Ты можешь положиться на него, когда тебе покажется, что всё в твоей жизни вышло из-под контроля. Он будет твоей опорой. Его неизсякаемая любовь и поддержка никогда тебя не подведут. Я хочу, чтобы ты запомнил: если будет тяжело, тебе нужно верить, что всё в итоге сложится так, как должно сложиться. Верь, что твоя семья всегда тебя поддержит и поможет пройти через все трудности жизни. Всегда слушай своё сердце. Верь в судьбу. Судьба принесла тебя в этот мир. Судьба свела вместе твоих родителей. Судьба сделает тебя таким человеком, каким ты станешь. Но главное, я хочу, чтобы ты верил в то, что у тебя всегда будет ангел-хранитель, который будет за тобой присматривать. Если бы я могла дать тебе только один совет, то я сказала бы: Позволь своим родителям любить тебя. Любить тебя всем сердцем. Любить тебя вечно. Твоя подруга на небесах Эрин.